Глава 27. Захмелевшие крысы сходятся быстрее и охотнее. Там же. К утру саврянка отлежалась, успокоилась и похорошела, оказавшись совсем еще девчонкой, не намного старше рыски. Замурзанная, желтоглазая, с горбом платья, над животом, она заметно стеснялась своих спасителей. Алька, распознав в нем знатного господина,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 Вор выразительно показал ему кулак. «Вот еще!» Рызка, тем не менее, взвалила на мелкое седло. Альк ждать ее не стал, но и не торопился, так что девушке удалось догнать его сразу за лесом. Рызка тихо порадовалась, что настояла на своем. Оставшись в одиночестве, соврянин сразу ссутулился, помрачнел. Стало заметно, что он действительно не выспался. На худом лице Алька усталость проявлялась мгновенно.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 и чем они отличаются? Треп признак глупости, а риторика мудрости. «Мудрецом человека делают не мудреные, а мудрые слова», — запальчиво возразила девушка. «Зато мудреные помогают хотя бы казаться он им. «Тебе так точно не помешало бы», — сочувственно вздохнул Альк. «Так что, возвращаемся?» нет Белокосый самодовольно выпрямился в седле, и Рыске жутко захотелось отвесить ему подзатыльник. Саврянка успела пройти совсем немного. Через лучину всадники увидели телегу. Она так и стояла посреди дороги. Темно-рыжая корова понурилась во глоблях. Пока Альк снимал с нее хомут, Рыска осмотрела опухшую ногу и огорченно покачала головой. Если и срастется, бегать уже не будет. Разве что добрый хозяин на племя оставит. «Какую расседлывать?» «Давай мою», — решила девушка. На хуторе Милку приучали к хомуту, да она и спокойнее была, а от смерти неизвестно, чего ждать. За пряжкой Альк возился долго. Было видно, что это дело ему в новинку, но помощи не просил, только сердито пыхтел, и рыска решила не навязываться. Главное, чтоб к хвосту оглобли не прикрутил. «А с коровой что делать будешь?» Девушка... погладила коллегу по морде, рыжая шумно выдохнула и облизал ей ладонь. «Колбасу!» — мрачно пошутил Альк, затягивая последнюю петлю. «Садись, бери вожжи!» Рызка поняла, что корову на руках он точно не понесет, и на эту тему лучше не заикаться. Пока друзья ездили за телегой, Жар развлекал молодую мать, показывая ей простенькие фокусы с пропадающими в ладони предметами.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 «Нашего!» — ехидно уточнил Белокосый. «Ты ж сам говорил, что все люди одинаковые. Однако некоторые из них живут в ринтаре а некоторые в Саврии». «Это риторика», — со вздохом объяснила Рыска другу. «Искусство дурить головы людям». «О, запомнила словцо!» — приятно удивился Альк. «Молодец! Ты не так уж безнадежна». «Да, она у нас вообще умница!» — ухмыльнулся Жар, оттесняя Рыску к борту и забирая вожжи. А то вору уже начало казаться, что его задница навеки приняла форму седла. Из-под рясы с сухим стуком выпала пропавшая шишка, покатилась по дощатому дну. Телега негромко уютно поскрипывала, пригревала солнышко, небо было синим-синим, как ранней весной. Ребенок спал, но саврянка отчет пригорюнилась, начала вздыхать и шмыгать носом. алькс спросил, что случилось, однако ответ переводить не стал —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 «Как ты это делаешь?» — Жар с детским восхищением уставился Альку в рот. «Ну-ка, давай еще раз!» «Боброград, отцепись!» «Бр-бр...» «У тебя там ничего не завязывается?» «Бр-жи...» Рыска тоже попыталась шепотом повторить, но словцо оказалось на надево увертливым, будто в юна пытаешься языком к прижать. «Зато шпионов удобно ловить!» «Кто со второго раза не выговорил...»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 Савряне обступили их так плотно, что борта затрещали. от резких неприязненных голосов звенело в ушах, будто в воронье гнездо руку сунул, и на обидчика налетела вся стая. Альк, безошибочно угадав главаря, рослую полную тетку с плечами пошире иных мужских, ответил ей, коротко и емко. Этого хватило. Семейство мигом отбросило враждебность и обратило все внимание на привезенную саврянку.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 — Сомнительной? — Рыск стало обидно. — Уж какая была! Все лучше, чем одной. Это тогда ей так казалось. А теперь она еще внукам будет рассказывать, какой ужас пережила в дремучем лесу в окружении злых рентарцев. — А ты? — Альку усмехнулся Она спросила мое имя. — Чтобы назвать так ребенка с легкой завистью, — уточнил Жар. — Полагаю, чтоб случайно не назвать. —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 Парни этим уже занимались с куда большей сноровкой, чем Альк, и остальных напоить не помешало бы. — Давай зайдем, — поддержал Саврянина жар. — Интересно же, как белокосые живут. Девушка нехотя уступила. Потолок в Саврянской избе оказался выше на треть, из-за чего рыске почудилось, будто его вовсе нет. Сразу идет крыша. Печь стояла не у стены, а посреди кухни, разделяя ее на две половины.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 Ты ж полукровка, могла от любой из пар родиться. Но все равно. Саврянину, тем не менее, удалось сбить девушку с толку. И в самом деле, кто ее, эту Хольгу, видел? Кому какая милее, ту и рисуют. А это что за баба с бородой пониже? Жар непристойно ткнул в нее пальцем, и по вытянувшимся лицам Саврян понял, что сморозил какую-то глупость. — Это святой трачнил идиот, — прошипел Альк краем губ.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 У нее еще один сын неженатый остался. Она мне его показала, ничего такой, с косичками. — Как ты все это поняла? — удивился Жар. — Ты ж саврянского языка не знаешь, а она рентарского. — Ну и что? — на пальцах запросто объяснились. Вор озадаченно моргнул, пытаясь понять, как может выглядеть на пальцах предложение замужества, да еще от будущей свекрови.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 Альк прижал ее покрепче, чтоб не вертелась. «А знаешь, чего я сейчас хочу?» «Спать», — с надеждой предположил Саврянин. «Нет, петь». И, «И когда она взошла на кручу...» «Нет, спать!» Альк поскорее зажал ей рот ладонью. М -м, «Жар возьми ее!» Саврянин спустил брыкающуюся девушку в руки спешившемуся вору.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 Жар с нежностью поглядел на подружку. — А я еще красивый, значит, я первый. Вор шутливо отпихнул Саврянина плечом. Тот ответил, и приятели, обменявшись тремя-четырьмя тумаками, тоже стали устраиваться на ночлег. Проснулась Ройска с противно гудящей головой, будто та превратилась в колокол, и внутри от каждого движения качается тяжелое литое била Очень хотелось пить, но девушка еще долго лежала бы, тупо глядя в соломенный свод подкопанного сбоку стога, если б не пришел Альк. Он опустился на колени, погладил оголенное девичье плечико и нежно прошептал «Может, повторим?». Рыска вылетела из-под стога, как змеей укушенная, и обнаружила, что с нее еще и штаны испадают, пояс распущен. но «Ну что, проснулась?» — добродушно спросил Жар. В волосах у него тоже там-сям торчали соломинки, с одежды уже почти все счистил. А, -а, -а, а Девушка затравленно оглянулась, придерживая одной рукой штаны, другой ворот. Альк привалился к стогу, вид у саврянина был довольнющий, в зубах травинка с колоском. «Это я развязал», — пояснил вор, — «чтоб не давило». И башмаки снял, вон стоят. «А он!» — рыска задохнулась от возмущения.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 ткались в маленькое сизое облачко, уползавшее к востоку. Но рыска неожиданно помотала головой и, подняв на друга измученное, запавшее глаза, пояснила. Какое-то оно уже не шибко новое для подвенечного. И вместо седла лежало, и топтали его, и костерным дымом насквозь провоняло, а на пеленке в самый раз пригодится. Все равно труда жалко. Жар расстроился чуть ли не больше подруги. Ты ж его столько вышивала. Ничего, другое вышью. Было бы еще для кого, — уныло подумала рыска, взбираясь на корову. Кому я, дура, такая нужна?